52. Великий сон. «А почему ты не рассказал мне об этом тогда же? Я была уверена, что мы друг другу доверяем. Мне было шестнадцать. Я здорово перетрухнул. Подумай сама. Когда несколько дней спустя в доме родителей устроили обыск, я не сомневался, что это пришли за мной, а не за Хосе Мари, который в конце-то концов успел из поселка свалить». «Сколько ночей я не спал!» «А родителям ты тоже ничего не рассказал?» «Никому!» а Раньше строго сочувственно упрекнуло его. «Неужели Горка не понимал, что, отправляясь за велосипедами, становился соучастником тех, кто готовился стать террористами?» По ее мнению, Хосе-Мари поступил подло. Когда она говорила это, лицо ее напряглось, губы поджались, а в глазах появилась настоящая злоба, использовав брата для связи с таверной Арано. Хотя не мог не понимать, какому риску его подвергает. Горка ведь был еще совсем юным, но попади он в лапы гражданских гвардейцев, они бы тебя не пожалели. Взгляд у нее теплеет. «Наивный! Боже, какой же он наивный!» Ладно, в конце концов, с тех пор утекло слишком много времени, и она, улыбнувшись, предлагает ему еще чашку чаю. Они ехали на своих велосипедах в сторону шоссе, и я подумал, с чего они так веселятся? У меня появилось предчувствие, что теперь я долго их не увижу, хокина ты можешь навестить на кладбище а нашего братца мы видели только сегодня по крайней мере видели фотографию в теленовостях или ты все таки встречался с ним в последние годы я нет и даже не знал где его носило Горка говорит, что пока он жил в поселке, ему было очень трудно держаться в стороне и не заразиться царящими там левыми настроениями. «Поселок маленький», — объясняет он, — «отвертеться от их дел не удалось бы». Когда устраивались манифестации, чествования или вспыхивали стычки, а что-то подобное происходило постоянно, никто не проверял участников по списку, но всегда находились зоркие глаза, которые внимательно следили, кто пришел, а кто нет. Сейчас Горка рассказывает сестре, что время от времени он заглядывал в таверну «Арано». Заказывал маленький стакан пива, толкался там минут пятнадцать, чтобы только его заметили, и до свидания. На самом деле он не выносил даже запаха этого заведения. Кроме того, Горка так и не пристрастился ни к сигаретам, ни к выпивке, да и спорт его, как он выражался, не возбуждал. Все знали о его увлечении чтением. Все знали, что парни не привлекают гулянки и кутежи, и по вечерам он предпочитает оставаться дома, запирается у себя в комнате или сидит в муниципальной библиотеке. В шутку его называли монахом, но на самом деле уважали за то, что он хорошо владеет родным языком, эускера. И еще за одну вещь что, по его собственному признанию, служило ему верной защитой. То, что я был братом Хосе Мари, придавало мне весу. Брат в это — не шутка. Я мог казаться им странным, замкнутым, необщительным, но никто не ставил под сомнение мои политические взгляды. «Как? У тебя были политические взгляды?» Горка только улыбнулся в ответ. Хороший вопрос. Он попытался отшутиться. Раз в пять месяцев какой-нибудь один у меня появлялся, но тотчас исчезал без следа. В этой связи ему вспоминается давняя ссора. С кем? С матерью. Однажды она влетела ко мне в комнату и принялась вопить, что вот я сижу тут со своими книжками, в то время как мой брат жизнью рискует ради Эускаль-Эрриа. Да и другие жители поселка вышли на улицу, чтобы протестовать против не помню уж чего, и добавила, что если Хосе Мари узнает, он сильно расстроится. А ты? А что мне оставалось? Взял зонтик и пошел на манифестацию, чтобы поорать вместе со всеми. Ему еще и семнадцати не исполнилось, когда он вполне трезво оценил свое положение и сделал однозначные выводы. Чтобы спастись, надо было либо уезжать из поселка в Доностию, Бильбао или в любой город за пределами страны Басков, либо отправляться учиться. Поступить в университет было его великой мечтой. Заниматься баскской филологией, или, скажем, психологией, или чем-то в том же роде. Учиться чему угодно в Парижском или Лондонском университете. Ты только представь себе! Правда, приятелям он ни словом о своих планах не обмолвился. Зато со мной ты это обсуждал. Начал я с отца. «Воскресный день». Горка решил, что застанет она на огороде. Спустился туда и действительно увидел его. Тот собирал ветки и сгребал листья, чтобы сжечь на костре. Сын прекрасно знал, что этот человек, все свободное время посвящавший своему участку, ходивший в пыльном берете, человеку которого руки огрубели за несколько десятилетий работы в литейном цехе мало что мог решить в важном для горки деле хотя именно он приносил домой деньги и содержал семью так или иначе но горка хотел прозондировать почву учиться мысль показалась хоше оно отличной он только об этом и мечтал сын врач как у или толковый руководитель предприятия богач у которого шкаф битком набит галстуками горка напомнил отцу что это предполагает определенные расходы плата за обучение книги возможно какие то поездки и съемное студенческое жилье в городе хошаан поначалу не вспомнила такой мелочи вот черт «Тогда ты должен спросить у матери». миран не раздумывала ни минуты. «Об этом не может быть и речи. Хочешь учиться? Иди работать. И сам оплачивай свою учебу. Мы и так еле сводим концы с концами. Ведь твой отец зарабатывает сущие гроши. Откуда нам взять такие деньги? Затянув как следует пояса, мы могли бы тебе немного помогать. Но это будут крохи». А все расходы нам никак не покрыть. И она тут же принялась жаловаться и причитать. Мол, Хосе во Франции. Денег, мол, едва-едва хватает, чтобы прожить от зарплаты до зарплаты. А если я возьму кредит? У кого? У Чату. Раньше вы были большими друзьями. И тут же на смену жалобам и причитанием пришли крики и обвинения. И она так разошлась, так рассвирепела, что Горка никогда больше даже не упоминал в родительском доме о какой-то там учебе. «Да, помню. И тогда ты поговорил со мной. Но я ничем не могла тебе помочь. Клянусь, с моим-то скромным заработком продавщицы в обувном магазине... Кроме того, мы с Гильермо тогда уже решили пожениться и считали каждую песету. Я тебя прекрасно понимаю, и никакой обиды у меня не осталось. Мало того, потом, года через два или три, я мог бы и сам оплатить себе учебу, но было уже поздно. Мой поезд ушел. Сейчас в Бильбао дела у меня идут неплохо. Зарабатываю какие-то деньги на радио. Немного, конечно, Зато получил возможность заниматься тем, что мне больше всего нравится. Я пишу. Видишь, и книжка у меня вышла. В следующем году, дай бог, выйдет вторая. Меня приглашают на встречи с читателями в разные костолы. Платят за это хорошо, даже очень хорошо. Я ведь способствую распространению басковского языка. Вот так и живу. А ты... Раньше положила руки на живот. «Вот и я буду жить через четыре месяца, если ничего не случится. А имя для моего племянника уже придумали?» «Разумеется, реституто». Имя имеет латинские корни. Крайне редко встречается в современной Испании. «Я серьезно. Эндико или Айтор. Одно из двух. Тебе какое больше нравится?» «Эндика, пожалуй, больше».